32. Война лихо прошлась по всем. Как-то разом сдал Вадим Антонович. Мужчина постоянно болел, и в итоге ему пришлось уволиться с работы. Любовь Петровна начала продавать вещи. Было решено, что Варя должна идти работать. Естественно, в госпиталь, туда, где работал её так называемый свёкор и где уже начинал оперировать Витольд. Вадим Антонович договорился... И Варю приняли нянечкой. Спорая Варя сразу расположила к себе весь коллектив госпиталя. Исполнительная, сердобольная. И всё у неё быстро, всё от сердца. Когда не хватало рук, она и за сиделку, и за медсестру. «Тебе, Варя, учиться надо. У тебя получится». Не раз говорила главврач. «Да что вы, у меня и аттестата-то нет». «Ничего страшного, ты способная». «Нет». У Вари были другие заботы в жизни. Разве ж этой врачихи понять? После работы она пулей неслась домой. Готовила теперь Люба. Но на ней был больной муж и маленькая Лариса. Продукты, уборка, стирка — это всё было на Варе. Какая тут учёба? Жили письмами Витоши. Слава богу, он писал регулярно. Письма зачитывались вслух. Каждый вечер. Знали их наизусть — И всё равно читали. И каждый раз Варя надеялась, что сейчас что-нибудь Люба прочитает про неё или хотя бы про Лариску. Она просто не дочитала в прошлый раз письмо до конца. Может быть, наобороте. Но про них не было. И Люба виновато смотрела на Варю. Ничего не говорила. Что уж тут скажешь. Война. Война не только ожесточает людей. Она их в какой-то мере делает добрее. Когда муж говорит жене много ласковых слов, про которые, как правило, забывал в обычной жизни. Когда сын признаётся матери в любви, благодарит отца за всё, что от него получил. В обычной жизни забывалось, а война — другое дело. Каждый день может стать последним. Нужно успеть. Солдат никогда не знает — Удастся ли ему написать еще одно письмо? Каждое письмо пишется как последнее. И нежности солдаты не жалеют. В Москве накануне войны проживали более 4 миллионов жителей. 55% составляли женщины. И почти каждый четвертый житель столицы не достиг 16 лет. На фронт из Москвы ушли 850 тысяч бойцов. Москву бомбили постоянно. Каждый день в сводках сообщали о новых налётах немецких бомбардировщиков. Налёты, как правило, совершались по ночам и с утра. Варя практически каждый день бежала в госпиталь мимо новых разрушенных зданий. И каждый раз думалась, а ну как завтра их дом, что делать? Из сводок она знала, что Москва надёжно защищена, Ее прикрывали наши истребители, зенитные орудия, в небе курсировали аэростаты. И все равно гибли люди, гибли дети. Варя настаивала, чтобы Люба в обязательном порядке спускалась с Ларисой и Вадимом Антоновичем в бомбоубежище. Но после того, как свекор слег окончательно, Любовь Петровна уже не оставляла мужа. Со словами «на все воля Божья» плотно задергивала занавески и ждала. А в это время в госпитале молилась Варя. Хоть бы пронесло. Она не осуждала свекровь. Кто ж осудит? Многие семьи с маленькими детьми смогли эвакуироваться. Варе не предлагали, да она и сама бы не поехала. Как она могла оставить семью, которая стала ей родной? И даже не в Ларисе было дело. Она действительно была им за всё благодарна. Даже работа в госпитале. Здесь она получала зарплату, а ведь многие работали на добровольной основе, в том числе и девочки, учащиеся старших классов. Но как без зарплаты? Нужно было выживать. Госпиталь, где работала Варя, был большим и шумным. Раненые прибывали, и очень важно было не только вылечить, но и поднять настроение. Для этого кругом должна быть стерильная чистота. А архиважна. Каждый ковал победу как мог. Варя выкладывалась на своей работе по полной. Молодые офицеры видели симпатичную девушку, которая вихрем носилась с тряпкой, ещё и слова добрые находила. Многие и клинья подбивали, на что Варя гордо отвечала. «У меня муж на фронте, врачом оперирует». «Ну, это меняет дело», тут же понимающие отвечали солдатики и отходили в сторону. Такой ответ вызывал только уважение. Варя почему-то поверила, что Витольд вернётся к ней. Не просто вернётся, а именно к ней. А как же могло быть иначе? Тут дом, семья, дочка. И его так ждут. Он же это должен обязательно почувствовать. Она, засыпая, рассказывала маленькой Ларисе об отце. «Он доктор. Видный такой, в очках, с портфелем». Подумав, добавляла. «В галстуке». «Он мой папа?» «Конечно». Лариса очень хорошо помнила день, когда отец вернулся с фронта. И хоть галстука на нём не было, она сразу поняла, что это был он. Потому как кинулась к нему и разрыдалась Люба, как натянулась, как струна, и замерла мать. Люба всё причитала про отца, что вот не уберегли. Просто лёг и не проснулся. И всё говорило про Варю, что без неё бы не справились. И Ларису пододвигала к отцу. Человек в очках был совершенно чужим. Было понятно, что радость, что нужно его сейчас обнять и, наверное, тоже заплакать. Но почему-то в голове крутилась только одна мысль. А вот интересно, если бы дедушка тогда свою газету убрал, наверное, у него было точно такое же лицо? Мать, опустив голову, стояла рядом. Отец сам подошёл к ней, поднял её голову и срывающимся голосом произнёс «Спасибо за всё». А потом крепко к себе прижал. И тогда уже заплакали все, включая Ларису.